Глава шестнадцатая. Собака никто и кот. Аня только руками всплеснула, увидев собаку. Да она же истощена совсем, какая скотина довела до такого. Собака растерянно опустила голову. Не понравилось. Сейчас выгонит. Испугалась она, попятилась. Лучше сама. Я пойду потихоньку и в с ё И куда ты собралась, глупая? Ты что решила, что ты не понравилась? Аня поманила собаку, и та нерешительно шагнула в дом. Именно, именно так она и решила. Миун благожелательно следивший за эпхальным о событием невесты для у р с а имел все основания себя хвалить и радоваться. Дорогая моя, тут тебе нечего опасаться. Никто тебя не прогонит, не обидит и не заденет. Собака удивленно принюхалась. Да, про говорящего кота упоминали Миша с Гошей и мужчина, который ее сюда привез. Но говорящие коты – это даже еще более редкое явление, чем собаки ее породы. Она не стала тогда думать о коте просто потому, что не было сил. А вот теперь выясняется. Что он на самом деле есть? Так и может, может и пёс её породы, тоже не вымысел. Не поверила, да? Миум всегда знал, что собаки менее сложные существа, чем коты. У этой прямо на морде всё написано. И напрасно. У меня и жена имеется говорящая, и дочка уже. Дочка? Удивилась собака. В смысле твой щенок? Ой, котенок. Ну да. И у тебя, может быть, я знаком с псом из вашей породы. Красавец неописуемый. Чего ты головой мотаешь? Нет, нельзя. Почему это еще? Тебе с простыми псами нельзя. Потому что щенков не будет, а с таким как ты, наоборот. Нет, ты не понимаешь. Люди, мы не нужны им. Я не хочу, чтобы мои дети также мучились. Решительно заявила собака, еще раз мотнула головой и покачнулась. Ай! Миун присел от неожиданного удара когтистой лапы по уху. Васька, ты что? Чего ты к ней пристал? Ты что не видишь что ли? Она измучена, едва на лапах держится, а ты уже знакомство щенки? Какие там щенки, когда она сама-то жить боится? Собака благодарно глянула на небольшую рыжую кошечку. Ты проходи, не бойся. Я не знаю, каких людей ты жила, но тут. Как бы тебе сказать? Тут все по-другому. Люди они очень разные. Тебе сколько лет? Восемнадцать с половиной. Почти как мне. Кивнула Васька. И я тоже не хотела ни знакомиться ни с кем, ни детей иметь. Страшно, потому что меня а н я случайно нашла, так же как и Миуна. Так вот, честно скажу, тут я поняла, что могу забыть о том, как я жила раньше. Фу, я стала такая же болтливая, как Мион. Васька сокрушенно вздохнула. Тебе бы поесть, отдохнуть. Да проходи уже, а то там дик и плюшка извелись, так жаждут с тобой познакомиться. А уж про мою дочку Малушу и не говорю. Вот так собака и вошла в новый для себя мир. Изумляло ее очень многое. Она уже и забыла, как это, когда можно не сжиматься в ожидании пинка или удара, как приятно, когда миска полна и еда не переводится. Да еще не какая-то там прокисшая каша или суп, а хороший корм. н е такое показывать Урсу пока не стоит. Ветром же качает бедолагу. Переживал Миун, переводил взгляд на Ваську и вздыхал. Хотя ты тоже т о щ и е все косточки видны. Ай, но ну что ты дерешься? Я элегантная, а не тощая. Возмущалась Василина. Да-да, очень элегантная. Но может быть будешь хоть ч у т о ч к у больше есть. Все-все, молчу. Миун предусмотрительно прижимал уши к голове и отползал подальше от сердитой Васьки, которая критику в свой адрес воспринимала резко отрицательно. Собака даже развеселилась чуточку, увидав толстого рыжего кота с плотно прижатыми к круглой голове ушами, перетекающего подальше от гневающиеся кошечки. Сама собака сидела под столом и выдерживала двойную атаку. С одной стороны сопела бульдожка, которая от нее не отходила, так и с л е д о в а л а всюду, а с другой на хвосте сидела миниатюрная рыженькая малыша. Малышка явно пошла телосложением в маму, и никакие уговоры и предложения Миуна покушать еще чего-нибудь не придавали ей основательности и должного с точки зрения ее солидного п а п е н ь к и веса. Вопрос. Как тебя зовут? Собака немного отвлеклась на котенка и вздрогнула от неожиданности, когда прямо перед ее мордой на кухонном стуле появился Миун. Аня просила уточнить. Неудобно, знаешь ли, когда непонятно, как окликнуть. Я, я не знаю, призналась собака. Раньше звали Альфа, потом Эй ты Шавка или п о д и сюда, дура облезлая. Да, п р о т я н у л Миун, подумав, что с особенным наслаждением пообщался бы несколько минут с этими явно духотворенными, одаренными людьми, которые так измывались над животиной, что даже имя им было лень ей придумать. Я так понял, что ты Альфой снова называться не хочешь? Нет. Это имя мне дал мой прошлый хозяин. Он когда меня отвез... Собака тяжело вздохнула. Он от меня отказался. И я так думаю, что имя тоже забрал. Вот бедолага! Для собаки это вообще казнь. Подумал Миун. Он пододвинулся поближе и неожиданно для себя полезал псине ухо. Пожалел. Не расстраивайся и не вспоминай про дурака. Отказаться от такой как ты мог только полный урод. Нет, он был красивый. Вздохнула собака. Это я его разочаровала. Она рассказывала немудрящую историю своей жизни, а Миун е р и л с я все больше и больше. Слушал-то он сидящую перед ним псинку, а перед глазами вставали бесчисленные коты, кошки, котята, собаки и щенки, которых бросали на смерть, предавали, казнили ни за что ни про что. Миуш, с тобой все в порядке? Аня ласково погладила обоих и кота и безымянную пока собаку. Шерсть п о д н я т а я д ы б м мгновенно опала. В глазах погасло диковатое выражение, от которого м а л у ш а поспешно оставила собачий хвост и рванула к маме спасаться, а плюшка потихоньку уползла за дико, сильно сожалея о с л о п а н н ы х накануне трех кусках сардельки, которые Миун спрятал, а она случайно нашла. Фу, хорошо, что ты пришла, это я о не людях. подумал, о н е л ю д я х ну да, это люди, которые выглядят как люди, обычно ведут себя как люди, но если у них появляется возможность, показывают свою истинную натуру, всегда только со слабыми, с теми, кто не даст ответа или не может дать, например с собакой, с котом. с любой животиной в ы х в л а с т и или с теми людьми, которым не повезло оказаться с ними рядом. Правда, есть люди, которые не очень понимают, что делают. этих еще можно как-то привести в чувство. м и н помолчал, припомнив о г р и г о р и и которого чуть не утопил в л е д я н о м озере. А вот не людей нельзя. Им хорошо жить так, как они живут. По другому не хотят и не могут. Это не обязательно какие-то садисты-живодеры. Вот ее, кот мотнул головой на собаку, держали на цепи у заправки несколько лет. Так не то, что не приласкали ни разу, даже имя не сочли нужным дать. Для собаки это казнь просто. Собачья голова склонялась все ниже, словно воспоминания становились невыносимо тяжелыми. Так, заканчиваем впадать в уныние. Аня отлично поняла, что с ней происходит. в с ё и это прошло, закончилось и никогда больше не вернется, никогда. Поняла? Она строго посмотрела на воспрявшую собаку. несмело махнувший хвостом. Хорошо, а теперь давай решать, как тебя зовут. Собака призадумалась и глянула на Миуна. Ой, ну при чем тут я? Я кот и в собачьих именах не разбираюсь. Он кот и великий обманщик, хихикнула Аня. Во всем он разбирается, просто л е н и т с я Клевета, завелся Миун. Звали ее Альфа, но она считает, что это имя забрал ее первый хозяин, и она безымянная, то есть никто. Ой, ну это глупости. а н я решительно взяла процесс выбора имени в свои руки. Пока Олег отвезет мальчишек к нине и вернется, мы как раз с вами имя придумаем. Давай так, я буду называть имена, а ты слушай, понравится тебе или нет. Как только понравится, скажи Миуну. Собака кивнула. Ей вдруг так захотелось иметь имя. Это же так важно, твое собственное имя. Отлично. Ани принесла ноутбук, нашла огромный перечень собачьих имен и начала прямо с буквы А. Через некоторое время стало понятно, что процесс затягивается. Выбор сделать не удавалось. Единственное, на что собака хоть как-то среагировала, было ее предыдущее имя, но брать его заново она отказалась категорически. Вот и правильно, новая жизнь, новое имя. Поддержала ее Васька, но сколько они н и старались, имя все не находилось. А собака становилась все печальнее. И тут а н ю осенила: "Погоди!" Мы с тобой перевернули имена на все буквы алфавита от А до Я. А что, если эти буквы объединить и тебе взять имя А и Я? Айка, если по простому. Аня незаметно подмигнула Миуну, намекая на некоторые со звучие ее предложение и прежнего забранного имени собаки. А Ай я. Айка. Собака глубоко задумалась. А мне мне нравится. Ее хвост не просто в и л ь н у л а начал совершать столь энергичные движения, что легко снес с н е с слапок легонькую м а л у ш у Ой, прости. Когда приехал Олег, он даже не сразу сообразил, что это та же собака, которую он привез. Что это вы такое с ней сделали? Тихо спросила н у а н и Дали имя? Теперь она не пустое место. Она считала себя пустым местом. Ну да, думала, что сама виновата, что не смогла поладить с хозяйской женой, что хозяин забрал ее имя. А вот теперь она Айка. Ей нравится. Вот она и радуется этому. Айка и правда радовалась. Только тот, кто был никем, поймет, как здорово быть настоящей собакой. Да еще. Средки м и меним. Правда, она понимала, что имя это хорошо, конечно, но как ей дальше жить? Она по-прежнему не знала. Я ч у ю что я тут не нужна. Она грустно покачала головой. Но да почему это ты так в этом уверена? м и о н присматривался к Айке и испытывал некие сомнения. Может, и не надо со щенком заморачиваться. Вот же готовый пес хранитель. Она умненькая, молоденькая, то есть и по возрасту подойдет и с воспитанием особенно страдать не надо. Чую, уверенно покивала Айка. Меня взяли, чтобы я не пропала. Не выгонят, но это немного не то. Если бы я была щенком, я бы осталась, но я-то уже. Взрослая Миун досадливо хмыкнул и п р о в о р ч а л про возвращение к плану А. «К какому? Удивилась Айка. Как какому? Самому главному. План так и называется. А н е пойти ли нам поесть? Хитрый Миун и не собирался признаваться простодушной Айе, что если сама она не хочет, тогда снова срочно нужен щенок. Но для этого им с урсам нужно друг другу понравиться. В том, что урс приглянется Айке. Кот не сомневался. Урс же красавец, прям как я. Нет, хуже, конечно, но красавец. А вот она. Ну такая тощая, что даже не изящная, как Васька, а просто и с т о щ ё н н а я Непорядок. Надо кормить. А пока будем откармливать. Найти способ псу сообщить, чтобы з н а ч и т ж д а л переживал, предвкушал. Кот захихикал и отправился уговаривать ворон донести псу хранителю срочное сообщение.